За дверью что-то заскреблось, словно пес, уставший лежать, менял положение, топчась на месте и перекладываясь на другой бок. Алексей, не успевший еще заснуть, но накрывший уже все световые кристаллы мраморными колпаками, поднял голову, вглядываясь в темноту. Он мог бы и не делать этого, потому что отлично чувствовал и ворочающегося под дверью оборотня, который ни в какую не захотел пойти спать в отдельную комнату и только позволил себе ополоснуться в теплой воде, и гнома, недоверчиво сидящего в том же общем зале». Оторок боролся с дремотой, навалившейся после сытного ужина, и мешал спать Зуру, для которого пол у двери господина был ничуть не хуже широкого и мягкого ложа в одной из гостевых комнат. Но что-то еще заставило Алексея поднять голову. Едва слышный смех раздался над самым его ухом, и тотчас он ощутил рядом с собой колдунью, веселую и возбужденную одновременно. — Ты меня так заикой сделаешь, — высказал недовольство Алексей, нарочито хмурясь. — Как ты это сделала? — Ты еще не тот, кем был, мой возлюбленный господин, — зашептала Эльви, скользнув по его боку гибким обнаженным телом. «Тебя еще пока можно обмануть, отвести глаза и чувства, но ты очень быстро возвращаешься». Тревога проскользнула в ее последней фразе. Алексей хотел спросить о причине, но память тут же подсказала то, о чем не раз говорили почти все». Сейчас он почти невидим, но, возвращаясь, станет намного заметнее для всех, еще не обретя силу для сопротивления. Однако мысль эта его нисколько не тревожила. По крайней мере, сейчас гибкое тело прижалось к нему с новой силой, и Алексей забыл и тревоги, и предстоящие дела – Да и вообще все, что окружало его, кроме этой прекрасной и безумно желанной женщины. Он поймал ее в объятия, лишь понадеявшись мимолетно, что совет старейшин гномьего племени не состоится завтра слишком рано.